Свекла. Благодаря высокой легкости свежие корнеплоды свеклы можно использовать практически круглый год, поэтому в целебном питании нет речи о консервировании, засолке или квашении свеклы. Она полезна прежде всего здоровым людям, так как активизирует пищеварение и улучшает обмен веществ. В профилактических целях полезно один раз в день пить по одному стакану овощного сока, смешивая его со свекольным. При этом удивительно хорошо восстанавливается эмаль зубов. Свеклу рекомендуют как диетический продукт при заболеваниях печени. Мелко тертую сырую свеклу, приправленную лимонным соком и грецкими орехами, советую съедать по небольшому блюдечку тем, кто страдает хроническими запорами. Русский врач Васильев и венгр Ференци предложили метод лечения рака свекольным соком. Я использую этот метод и нахожу его исключительно разумным. Во-первых, нормализуется деятельность кишечника. Во-вторых, организм использует ценнейшие пигменты, Но самым главным, пожалуй, является наличие соки соке свеклы аминокислоты лизина, скрепляющей молекулы ДНК. Возможно, что имеют значение и ощелачивающие возможности свекольного сока. Вполне вероятно, что теория этого вопроса намного сложнее, но эффективность метода сомнению не подлежит.